Была ли в числе их торговля, существовала ли мена произведений между племенами до появления среди них варягов Руси. Повсеместная почти одинаковость произведений в стране, обитаемой славянскими племенами, сильно препятствовала мене. Что могли выменивать друг у друга поляне и северяне, древляне и дреговичи, кривичи и родимичи? Образ жизни их был одинаков одинакие занятия, одинакие потребности, одинакие средства к их удовлетворению. У древлян был хлеб, мед, воск, звериные кожи, тоже было у полян и других племен. Но с призванием варяжских князей, с появлением их дружины, дела начали переменяться. Среди земледельческого народа населения добывавшего все нужное без разделений занятий, сосредоточенных в семье, явилась воинская дружина. Образовались, следовательно, два различных слоя народа-населения с различными занятиями, и является Мена. Константин Багря народный, говорит, что славянские племена, подчиненные руссам, зимой рубят в лесах своих лодки-однодеревки, Отделывают их, и весною, как лед растает, спускают в ближние озера и потом далее по Днепру в Киев. Здесь вытаскивают их на берег и продают руссам, которые покупают только одни лодки и весла. уключены же и другие снасти делают сами из старых судов. Вот начало внутренней торговли. Но любопытно, как и здесь еще, разделение занятий было неполно. Русы покупали только остовы лодок у славян, снасти же делали сами. Несмотря на то, это явление очень важно для историка. Северные славянские племена, эти знаменитые плотники, уже промышляют, рубят лодки, сплавляют их, доходят до Киева. Днепр связывает север и юг русских владений. Северные племена двигаются, воспитывают в себе дух предприимчивости. Они сперва только помогают внешней торговле, приготовляют лодки для торговцев, но это приготовление скоро повлечет их самих к торговле, более деятельной и внешней.